«Волен говорить правду» – Василий Гроссман. Летом 1955 года небольшая группа либерально настроенных писателей, поверив в хрущевскую оттепель, задумала создание нового, не то что полностью свободного от цензуры, но тем не менее вольного альманаха «Литературная Москва». На главные роли в этом издании были выдвинуты Эммануил Казакевич и Маргарита Алигер, которые имели с одной стороны громкие имена, а с другой некий политический вес. Подстраховать классика в случае чего должен был Владимир Рудный. Функции координатора на общественных началах взяла на себя Зоя Никитина выразил свою готовность поддержать писателей и директор гослит Анатолий Котов. Ближе к ноябрю 1955 года стал складываться портфель альманаха. Никитина хотела, чтобы в первый номер попали новые романы Казакевича и Пастернака, стихи Ахматовой и Твардовского, а также произведения Юрия алеши Сергея Антонова, Леонида Мартынова, Леонида Зорина и некоторых других авторов. Очень желала Никитина среди авторов литературной Москвы увидеть и Василия Гроссмана. «Говорила вчера с Гроссманом», — сообщила она 12 ноября 1955 года Казакевичу. «Сослалась на то, что вы на даче, не совсем здоровы, и потому поручили мне позвонить и узнать, как с рассказом». Он сможет его дать в понедельник, вторник, но все же хотел при этом с вами повидаться. Гроссман, весь увлеченный тогда новым романом «Жизнь и судьба», выбрал одну из готовых глав и в виде рассказа «6 августа Авель» передал ее Никитиной. Та тут же отправила рукопись на отзывы двум членам общественной редколлегии Константину Паустовскому и Владимиру Рудному. «Прекрасный рассказ», — заметил Паустовский, — «надо печатать». «Единственное, что мне кажется, в рассказе есть возможность для более сильного раскрытия его замечательной темы. А именно, если бы был дан с большей силой космический и библейский по суровости и точности выражения взрыв атомной бомбы, и вместе с тем был бы более трогателен и простодушен мальчик-бомбардир Коннор, то, пожалуй, рассказ от этого приобрел бы еще большую плотность и силу. Кое-где есть тяжеловатости в языке, пустяковые. Рудный свой письменный отзыв направил непосредственно Казакевичу. «Дорогой Эммануил Генрихович», — сообщил он мастеру 29 ноября 1955 года, «Рассказ Гроссмана я прочитал». Он мне понравился, хотя и вызывает какое-то странное чувство смятения. Я не могу еще никак разобраться, почему, но это к делу отношения не имеет. Я целиком и полностью за то, чтобы рассказ печатать. Очень хорошо будет, если автор изменит заглавие. Более подробное суждение, если оно потребуется, дам по возвращении с поездки. Жму вашу руку. Почти сразу после выхода первого номера «Альманаха. Литературная Москва» Гроссман предложил организаторам издания для второго номера три других рассказа. «Три Гартен», «Лось» и «За городом». Но на этот раз издатели взяли паузу. Писатель не понимал, что случилось, почему коллеги молчат. Это потом выяснилось, что против Гроссмана вдруг выступил Александр Бек. «Рассказ «Тригартен» производит впечатление Черновика», отметил он в своем отзыве 29 июля 1956 года. «Трудно судить, каким мог бы быть рассказ, если бы автор над ним поработал, но в таком виде я не советовал бы Гроссману его печатать». «Смягчить ситуацию» попробовал Константин Паустовский. По его мнению, три новых вещицы Гроссмана Тиргартен за городом и лось, хоть и не были шедеврами, но и испортить альманах не могли. Может, как он считал, что-то слегка в них надо было подправить. Эти рассказы, признался он в своём заключении 10 августа 1956 года, не вызвали у меня никаких сомнений. Сомнения и возражения могут возникнуть только в том случае, если мы станем на и нами же осужденные позиции, приведшие нашу литературу к застою. Писатель волен говорить правду о жизни в том виде, какой он ее представляет. Рассказы Гроссмана честны, человечные и написаны сильно, особенно лось. «Я за их печатание». Но при условии, что Василий Семенович тщательно выправит их, попадаются языковые стилистические небрежности, громоздкие фразы, места, которые выглядят несколько наивно. Не зная о всех спорах внутри редколлегии, Гроссман направил обиженное письмо Казакевичу. Я, признался он, поражен вашим нехорошим молчанием. Я обижен на членов редколлегии Альманаха. Я полагал и надеялся, что литераторы, объединенные в какой-то степени своей несхожестью с писателями типа Шолохова, Бубенного, Первенцева, проявив интерес к моей работе, будут во всяком случае вежливы по отношению ко мне. После этого тянуть Казакевич уже не мог. В сентябре 1956 года он честно гросману ответил. В результате всех споров редколлегия решила не печатать ваши рассказы. Признаюсь, что мне было трудно быть вестником такого решения, тем более, что я стоял за напечатание Тригартена. Лось и Загородом мне нравятся меньше. Гроссмана все это очень сильно обидело. Но никаких склок он устраивать не стал. Чуть позже о случившемся прознали в редакции журнала «Знамя», У Вадима Кожевникова, рулевшего «Знаменем», появилось желание сильно уколоть франдеров из литературной Москвы. «Редакция «Знамя», — сообщил Гроссман к своему другу семёну Липкину, — «стала просить меня, чтобы я дал им рассказы, которые не пошли в литературную Москву. Я дал им читать тригартен «Лось» и «Старая и молодая». Обещали на днях сообщить мне свое решение». Просили очень настойчиво, по-деловому. Но на днях ничего не решилось. Чтобы определиться, редакции понадобилось почти три года. Гроссман уже привык к частым задержкам с публикациями своих вещей. Он весь погрузился в новый роман. 28 июля 1956 года Инициаторы создания нового издательства московских писателей современник даже включили недописанную вещь в примерный список ближайших книг еще необразованного издательства. Однако вопрос об издательстве московских писателей очень скоро завис в инстанциях. Партаппарат испугался дать в руки инициативным группам сплошь состоявшим из либералов, такой мощный рычаг, как печатные мощности. А роман тем временем подходил у Гроссмана уже к завершению. И художнику ничего не оставалось сделать, как возобновить отношения сред коллегии литературной Москвы. А она в марте 1957 года пообещала ему вставить рукопись в третий номер. Но третий номер так и остался только в планах. Первые выпуски литературной Москвы, как выяснилось, взбесили Кремль, а организаторы «Альманаха» были подвергнуты нещадной травле. Гонения на Казакевича и Алигер должны были насторожить Гроссмана, но он продолжал сохранять какие-то иллюзии. Писатель верил, что дух оттепели уже неискореним, и что можно без оглядки смело осмысливать недавнее трагическое прошлое страны. Но он горько ошибался. Горьким ударом для Гроссмана стало возвращение ему рассказа Тиргартен. Но если в 1956 году он получил отказ от своих коллег по Перу, которые посчитали, что для второго номера литературной Москвы им более сильную вещь предложил Александр Яшин, я имею в виду рассказ «Рычаги», то теперь мешалась цензура. Глав Литт весной 1959 года потребовал снять из верстки майского номера журнала «Знамя» рассказ «Тиргартен» уже по идейным соображениям. В рассказе доложил в ЦК главный центр страны Павел Романов – Автор пытается объяснить сущность гитлеровской диктатуры и обосновать причины, породившие фашизм. Однако при этом он допускает серьезные ошибки и грубое искажение исторической действительности. В рассуждениях единственного положительного персонажа рассказа, служителя берлинского зоосада Рамма, и в своих отступлениях, Гроссман характеризует фашизм не как социальное явление и порождение международного империализма, а как явление национальное, как результат морального и нравственного уродства немецкой нации. Под давлением цензуры отдел культуры ЦК КПСС предложил рассказ Гроссмана из номера снять. Но даже после этого Гроссман руки не опустил. Он еще на что-то надеялся и вскоре вступил с редакциями толстых журналов в «Переговоры» о публикации своего нового романа. Но его вновь предали. И кто? Писатели, редакторы. Сначала от него по одним причинам надолго отвернулся Александр Твардовский, а потом Гроссмана со всеми потрохами сдал Вадим Кожевников.